В заключение, эта стенограмма сессии дает великолепное представление об исцеляющей силе терапии ВСС. Она показывает, как уважительное и заботливое отношение к частям позволяет им открывать в нас тайные уголки, места, которые могут быть исцелены благодаря установлению отношений с «я» и ритуалу избавления от бремени у вас может возникнуть много вопросов о том, как детали этой сессии связаны с процессом терапии ВСС. Вы получите на них ответы на протяжении этой книги, пока вы учитесь осуществлять подобную работу самостоятельно. Я выбрал эту сессию, поскольку она в рамках одной главы иллюстрирует возможности терапии ВСС. Исключительным в ней является тот факт, что Кристин не встретила особых затруднений. Далеко не у всех получается так гладко. Придется иметь дело с сопротивлением и отклонениями в сторону, чтобы достичь такого уровня погружения и исцеления, и обычно требуется несколько сессий, а порой намного больше. Не унывайте, если работа над собой не будет протекать так же гладко. Терапия ВСС отлично справляется со всеми возникающими трудностями, о чем и будет рассказано в последующих главах.